Глава двадцать 21. Еще одна заблудшая душа. Никита, напряг мышцы и наконец разорвал наручники. Затем скочил на ноги и быстро огляделся. Таисия и Татьяна лежали у дальней стены. От тени осталась лишь бесформенная черная груда, охваченная огнем. Чуть В стороне валялся котелок с обугленными краями. Никита подскочил к пробитой стеклянной стене и выпрыгнул наружу. Неподалеку от берега в холодной воде залива барахталась Яна Давыдова. Ее лицо было в крови, рот перекошен от ужаса. При виде Никиты она замолотила руками и громко завопила. Форкиса не было видно, но это Никиту не взволновало. Он помнил, что той отлично умеет дышать под водой. Легостаев быстро вошел в море и поплыл к барахтающейся девушке, рассекая волны. Даяна было совсем недалеко, но внезапно он почувствовал, что его крепко ухватили за лодыжки. Твой. Никита забился, пытаясь вырваться, но хватка Метаморфа только усилилась. Никита еще держался на поверхности, но Форкис неумолимо тянул его вниз. Яна, захлебываясь, визжала всего в 3 метрах. Голова Никиты ушла под воду, и все звуки тут же стихли. Тут Легастаев с ужасом понял, что в воде он практически бессилен против Форкиса, а тот всерьез вознамерился его утопить, обхватил за шею, не давая всплыть. Никита чувствовал, что воздуха в легких все меньше. Он из последних сил совершил резкий рывок и на миг вынырнул на поверхность. Едва успел вдохнуть, как Форкис тут же дернул его под воду. Никита резко развернулся и ударил когтями. Благо, Благодействия спящей красавицы практически прошло. Ему показалось, что даже под водой он услышал вопль, вырвавшийся из глотки Тоя. Он бил не глядя, наносил удар за ударом, и пузырящаяся вокруг вода окрасилась красным. А потом Форкис вдруг просто исчез растворился в темноте. Никита тут же всплыл на поверхность, работая руками и ногами, и снова набрал полную грудь воздуха. Форкиса он больше не видел. Но и Яна уже не болтыхалась. Никита поспешно нырнул возле того места, где из-под воды поднимались редкие пузыри, и вскоре поймал обмякшее тело девочки. Он тут же рывком выдернул ее на поверхность. Яна не сопротивлялась, когда он тащил ее к берегу и вытаскивал на деревянный причал. Она только надрывно кашляла и отплевывалась. Грозная пестрая лента едва дышала. Жива, Слава богу, мрачно выдохнул Никита, вытянувшись неподалеку от нее. Он и сам был еле жив, во рту стоял привкус крови и грязной воды. Ты ты спас меня, прохрипела Яна, переворачиваясь. Зачем ты это сделал? А ты предпочла бы утонуть? Я имела в виду, после всего, что я натворила, твой дружок бросил тебя, сказал Никита. Кто-то же должен был тебя вытащить. Он не мог этого сделать. Он никогда бы меня не бросил. Яна снова закашлялась и сплюнула мутную воду. Видно плохо ты его знаешь. То и видел, что ты тонешь, но предпочел напасть на меня, нежели помочь тебе. В этом вы все метаморфы настолько ослеплены своими новыми силами, что думают только о себе и своей выгоде. Вам всем плевать на окружающих. Я не я не верю, разрыдалась вдруг Яна. Я ведь люблю его. Как он мог так со мной поступить? Веришь, безжалостно произнес Никита. хоть и сама отказываешься это принять. Ты связалась с бандой маньяков и убийц. А твой папаша собрал для них настоящую машину смерти. И что, стоило оно того? Рыдающая Яна не стала возражать. Похоже, до нее наконец-то стало доходить. Неподалеку раздался глухой хлопок, и в плечо пестрой ленты впился дротик со спящей красавицей. Яна тихо охнула и повалилась на доски, мгновенно отключившись. К ним подошли Татьяна и Таисия. Татьяна держала в руке пистолет, обрамлённый тенью. "На всякий случай", пояснила она. "Теперь я ее арестую". "Есть ли в этом смысл?" спросила Таисия. Гордуновская контролирует почти всю городскую полицию. Я думаю, что и Геликон сейчас находится в ее власти. Нужно обсудить это с Самой", неуверенно проговорила Татьяна. "Ты в порядке?" спросил Никита. Порез уже зажил. А меч мы оставим себе. Тень погиб окончательно и бесповоротно. А где Форкис? Успел скрыться, но я хорошо его задел. Гордуновская очень скоро узнает обо всем. нам нужно действовать незамедлительно. Она упоминала интернат, видимо, речь все таки шла о Хрустальном ручье. Это тот еще рассадник ведьм. Антон как-то говорил, что ощущает под интернатом большое скопление железа и электромагнитные поля. Думаю, там есть какое-то подземелье. Наверняка Василевского держат где-то там. Можно отправиться прямо сейчас, предложила Таисия. Я помогу. Не раньше, чем расскажете правду о Мёбиусе, хмуро взглянул на нее Никита. Что происходит? Рано или поздно я бы все равно рассказал. Женщина поежилась, обхватила плечи руками. Просто не хотела делать это раньше времени. Слишком многое поставлено на карту. Да не смотрите вы так. У меня есть секреты, которые я обязана хранить даже от самых близких людей. Воскрешение Мёбиуса одна из таких тайн. Он сейчас здесь, недалеко. Можете расспросить его обо всем сами. Конечно, если он захочет говорить. Таисия поманила ребят за собой. Никита взвалил бесчувственную пеструю ленту на плечи, затем они вернулись в дом, но теперь спустились в подвал. Таисия толкнула толстую стальную дверь, за которой начинались ступени, ведущие вниз, еще глубже. Никита еле сдерживал волнение. Он не общался с Мёбиусом с той самой встречи, после которой все решили, что Метаморф мертв, и расстались они тогда, прямо скажем, не лучшим образом. Таисия привела ребят в ярко освещенную комнату, которая совсем не напоминала подвальное помещение. Пол закрывал толстый ковер, вдоль стен стояла мягкая мебель. В углу виднелся стол, рядом пристроился холодильник, на который взгромоздилась микроволновая печь. Только окон не было. Высокий мужчина в черной майке и синих джинсах стоял у стола спиной к вошедшим. Он что-то говорил, нарезал ножом овощи на разделочной доске. Рядом с ним сидел Артур Леонидов. При виде Никиты глаза его изумленно расширились. Мёбил обернулся и с подозрением прищурился. Никита не знал, что сказать. И ты здесь", выдохнул он, глядя на Артура. Затем склонился и уложил Яну на ковер. — "Видимо, придется кое-что объяснить", смущенно пробормотал Леонидов. "Всем нам", согласилась Таисия. Пришло время раскрыть карты. Привет. смущенно взглянул Никита на Мёбиуса. Казалось, тот совершенно не изменился с их последней встречи. Та же бледность, тот же колючий взгляд, только теперь у Мёбиуса была стильная короткая стрижка. Свет лампы отражался в блестящих пластинах его хромированных рук. Ты спас меня там, в метро. Я думал, мне это привиделось. Спас, кивнул Мёбиус. Почему? Я думал, мы с тобой враги. В последнее время мне пришлось пересмотреть свои взгляды на жизнь. Иногда ради этого стоит разок умереть. Столько лет я прожил в ненависти, желая отомстить оборотням за Ингу. Но она сама оказалась монстром. И понял я это лишь когда она принялась рвать мою плоть своими клыками. А ее отец, профессор Штерн, В это время стоял в стороне скрытой ночной темнотой и спокойно наблюдал за происходящим. Он тоже был там. Изумился Никита. Был. Я видел его, когда она пыталась прогрызть дыру у меня в груди. Мёбиус оттянул край майки, продемонстрировав ужасного вида шрамы от когтей и зубов. Именно тогда у меня и открылись глаза. Хорошо, что не слишком поздно. Я нашла его в ту ночь полумертвого», — добавила Таисия. Иногда мы следим за оборотнями, и тогда именно вы привели меня на тот утес». Изорванное тело, оторванные детали его перчаток, ингны игралась с мёбисом словно кошка с мышью, утолила свою жажду и бросила умирать. Ту ночь мне и пришла в голову мысль обставить все так, чтобы его посчитали мертвым. Уже тогда в Белом Ковене творились странные вещи. Я была во многом не согласна с летицей и потому решила сохранить все в тайне даже от нее. У меня есть несколько помощников. Мы выкрали из городского морга тело неизвестного, затем привели его в нужный вид и оставили в воде вместе с перчатками и обрывками одежды. А затем я долго лечила меня с помощью магии и особых зелий. Кто еще знает, что он жив? спросила Татьяна. Единицы. А теперь, как выяснилось, и Эмилия Гордуновская. Теперь ты работаешь на Белый Ковен. спросил Мёбиус Никита. Только на себя, отрезал метаморф. А еще помогаю Таисии в благодарность за свое спасение. Инга была тварью, которая следовало уничтожить И я нисколько не жалею о том, что случилось той ночью в метро. «Мебиус помогает мне, а еще он опытный боец, и его силы всегда могут пригодиться, произнесла Таисия, глядя на своего подопечного. Наши ученые смогли восстановить его тело, приладив перчатки и датчики на прежние места. В белом ковине назревает серьезный раскол, вино и виной всему летется. В последнее время я сильно в ней разочаровалась. Она совершает ужасные вещи, прикрываясь маской добродетели, а это идёт вразрез со всеми нашими принципами. Мне ли не знать, мрачно произнес Никита. Она объявила награду за мою голову, та на миг лишилась дара речи. Вот об этом я и говорю. Не знала, что все зашло настолько далеко, призналась она, справившись с удивлением. Мы всегда наблюдали за различными созданиями, изучали их и вели записи, сражались лишь с черными ведьмами, чтобы не допустить наступления на земле хаоса. Налетица готова убивать невинных, если потребуется. Я готова предоставить убежище и тебе, но не могу же я скрываться вечно. Хотя о чем это я, если я лишусь вашего медальона и стану вместилищем древнего призрака, скрываться уже не придется. А что здесь делает Артур? Это еще одна заблудшая душа, которую я взяла под крыло, пояснила Таисия. Оборотень поднял руку Артур. Отщепенец. Никита сначала решил, что тот говорит о нем, но вдруг понял, что Артур таким образом представился. Ты тоже оборотень? удивленно выдохнул он. Верно, но моя история отличается от твоей улыбнулся Леонидов. Я нашла его случайно, встретила в лесах под Ягужено, когда собирала целебные травы. Таисия приблизилась к Артуру и положила руку на его плечо. Мальчик сбежал из заточения и голодный бродил по лесу в поисках пропитания. Один богатый человек с детства держал меня у себя в имении, пояснил Артур. И он точно знал, кто я такой. Родителей своих я не помню. Меня не выпускали на улицу, все время запирали в подземелье под домом. А чтобы не удрал, на шею надевали ошейник с длинной серебряной цепью. Однажды его слуги замешкались, и я сбежал. Перекидываюсь в пантеру с двенадцати лет. К стае примыкать не хочу. Как-то меня пугает их клановость, и иерархия, строгое соблюдение законов стаи и тому подобное. Но и одному быть тоже не хочется. Я слишком много времени провел в одиночестве. Мне сильно повезло, что я встретил Таисию. Какой кошмар, тихо прошептала Татьяна. Ты очень образованный и воспитанный для того, кто жил в плену столько лет, заметил Никита. Надо отдать старику должное, он сам занимался со мной, ответил Артур. Он научил меня читать и писать, учил математике и другим наукам. своих детей у него нет, а я Видимо, ему нравилось держать при себе такую необычную зверушку. А кто он? спросила Татьяна. Я звал его отец. Как его зовут на самом деле, понятия не имею. Но он должен за это ответить. Ты помнишь, где расположен его дом? Где-то между Клыково и Ягужино. Я не вернусь туда ни за что на свете. Да и вряд ли найду это место даже если захочу. Это большое имение где-то в чаще леса. Сбежал я оттуда ночью. Да и к чему? Мстить я не собираюсь. Таисия помогла мне в трудную минуту, даже в школу устроила. Я специально попросился туда, где учишься ты, едва узнала твоем существовании. Ты ведь тоже не состоишь в стае. И мне было интересно, как ты со всем справляешься. Согласись, мы сильно отличаемся от других. Я решила, что Артуру школа пойдет на пользу, пояснила Таисия чтобы привыкнуть к толпе, научиться общаться с людьми. Представилась его теткой, сказала, что мальчик переехал из другого города. Подделать документы не составило большого труда. Он неплохо влился в толпу, никто ничего не заподозрил. Но почему ты сразу обо всем не рассказал, спросил Никита. Не знаю, Артур виновато пожал плечами. Я даже не представлял, с чего начать разговор. Да и зачем? Мне от тебя ничего не нужно. Я лишь хотел понаблюдать со стороны, перенять твои повадки, твой опыт. Все же ты альфа. Я работаю в редакции и общаюсь с тобой каждый день. Мне этого достаточно. Вы хорошие ребята. И, кстати, если потребуется, я готов помочь во всем. Я тоже помогу, взглянул на Никиту Мёбёс. Теперь смыслом моей жизни стало месть Штерну за все, что он совершил. Мне многое известно от членов директората Экстрополиса о тайных входах в штаб-квартиру корпорации о Колебатели Земли. Я помогу разобраться с профессором и его сообщниками. Для начала нужно освободить Антона и других пленников. Судя по всему, в Хрустальном ручье их полно, сказала Татьяна. Нужно придумать план и провернуть дело как можно быстрее. Раз Гордуновская всё знает и готов вступить в игру, согласился Никита. На нас слишком мало возразила Таисия. Я знаю, к кому обратиться за поддержкой, вздохнул Никита, хотя это может выйти нам боком. Но что поделать? Без помощи оборотней мы не справимся. Он вытащил из кармана телефон и набрал номер школы боевых искусств Дадзё.